Глава 24. Джозеф. В моей голове есть место, где царит полная тьма. Я не знаю, что случилось, только что это было что-то ужасное. И в результате я оказался в таком состоянии. Несмотря на все прилагаемые мной усилия, воспоминаний нет. Только мне кажется, что в темноте есть кровь. Что-то случилось с моей семьей. Похоже, что у меня никого нет, кроме сестры и бабушки, которая недавно умерла. Я думаю об этом и почему-то мне кажется, хотя я точно не могу вспомнить, что членов моей семьи нет по моей вине. У меня есть ощущение, что какие-то события привели к тому трагическому дню. Будто я катился все выше и выше по американским горкам. Вагонетка шла вверх, только вверх, пока я не добрался до точки, где у меня больше не было выбора, только сорваться вниз, переступить какую-то черту. Когда я несусь в этой вагонетке к тому темному дню, я не знаю, что я на американских горках. Я не понимаю, что чем выше я поднимусь, тем дольше мне придется падать. Я не особо счастлив. Дома все так же плохо, но теперь у меня есть друг, с которым можно поговорить. По вечерам я возвращаюсь из школы с Нейтом, а потом иду к нему домой работать над компьютерной игрой. В школе я все еще болтаюсь с моими друзьями ботаниками. Но нас теперь никто не трогает. Однажды утром я рассказываю Нейту про нашу семью. Мой отец унаследовал семейную ферму, но это худшее место в мире для проживания. Она буквально плавает в реке крови зарезанных животных. Я не шучу. И мой отец несчастлив. И, конечно, мама несчастлива. Мне кажется, что она даже ни разу не улыбнулась после рождения Селли. Мама Нейта гораздо больше похожа на нормальную мать, чем моя. «Мне хочется, чтобы моя семья была больше похожа на твою», — говорю я. Нейт закидывает рюкзак на плечо и спрашивает, «Почему?» «Мне не по себе, когда я все это рассказываю, но я все равно рассказываю». «Мама постоянно в депрессии, а отец винит меня». «Когда я прихожу в гости к Нейту, у него дома всегда порядок, там тепло и чисто. Его мама постоянно что-то готовит, и это так вкусно пахнет». Заходишь и сразу чувствуешь запах. Но у нас дома везде бардак. Мама обычно на диване или наверху на их кровати. Лежит и плачет. А мне приходится открывать банку бобов, которые я ем холодными. Это не имеет никакого отношения к тебе, говорит Найт. Вероятно, у после послеродовая депрессия. Он заявляет это так, словно знает, о чем говорит. Но он явно это слышал от своей мамы. Но она всегда была такая. Возражаю я. Я устал от этого. Отец беспокоится о деньгах. Он не говорит этого, но я знаю, он все время из-за них переживает. Не хотелось бы, чтобы мы были нормальной семьей, Жили в нормальном доме, чтобы у нас не было овец. Нейт смотрит на меня уголком глаза. Я слышал, как мой отец говорил, что твой ненавидит фермерство и жалеет, что получил ферму в наследство. Похоже, что это на самом деле так. Он предпочел бы читать книги, а не вытаскивать ягненка из задницы какой-то овцы. Наитха хочет, то мне становится легче. Потом пришла весна, а жизнь фермеров весной меняется. И тут у меня появилась одна идея. Я слишком много времени предаюсь воспоминаниям, потому что они — это все, что у меня есть. Если я погружаюсь в воспоминания, то я не здесь. Затем происходит ужасная вещь. Возвращается тот мужик, который на днях меня переворачивал. Я знаю, что он меня не любит. Я хочу отодвинуться от него подальше, сказать ему, чтобы прекратил на меня таращиться. Но я не могу. Он обращается со мной, как с тушей животного. Потом я чувствую, как он пристально смотрит на меня и вскоре начинает говорить. «Я знал, что с тобой что-то не так, даже в твоем состоянии. Ты же он, да? Знаменитый парень из Красного дома». Кто бы мог подумать. Должен признать, что я это уважаю. Какое дело ты сделал. Не хочется крикнуть ему, чтобы заткнулся или продолжал говорить и рассказал мне все, что мне нужно знать. Могу тебе сказать, что временами сам хотел пристрелить своих родителей нахрен. Еще говорят, что ты не собирался убивать младшего брата. Он касается моей руки, но это не дружеское прикосновение. Молодец, мужик, мое почтение. Он исчезает. Вот оно, я знаю. Я сделал худшее из всего возможного, и именно поэтому я в аду.